Глава пятая. Врачи. Эриан Таурис. «Это не то, что вы подумали!» — выпалил я. Разжал руку, выпуская заморыша на свободу. «В принципе, из шиповника я его уже вытащил, так что можно было отпускать со спокойной совестью». Это недоразумение с глухим стенанием плюхнулось на траву. «Ладно, ничего страшного. Трава мягкая, земля тоже. Выживет. И вообще, он убить меня грозился. Так что я с ним чересчур деликатен. Суечусь вокруг него, врачей вызываю. Мог бы просто пинка дать и отправить в долгий полет за забор». «И о чем же именно мы подумали?» Успокаивающе обратился ко мне один из врачей. «Сразу видно психиатр. Что я причиняю этому задохлику страдания?» Озвучил я их мысли. «А это не так?» уточнил психиатр, покосившись на окровавленную жертву у моих ног. «Я не задохлик!» — возмутился болезный. «Это я вас к нему вызвал, чтобы вы помогли ему вместо того, чтобы мне глупые вопросы задавать. Начал я выходить из себя». «Спокойствие, Эр, только спокойствие. Ты сильный и страшный дракон, боевой генерал, а все эти кадры — все равно, что неразумные мыши рядом с тобой. Могу прихлопнуть всю компанию одной лапой. А что там блеснуло в руках у одного из лекарей? Неужели ловчая сеть с серебряным напылением? Такую берут, когда идут охотиться на крупных зверей, саблезубых тигров, гризли или кривозубых слонов. Она пропитана магией и способна эффективно обездвиживать добычу. Вы что, решили пойти на меня с сетью? Изумился я такой отчаянной смелости. И это меня они не сочли ненормальным. Да-да, все верно делаете, молодцы, одобрил задохлик. «Накиньте на него эту сеть и подержите. Мне к нему подползти надо и кое-что сделать. Вы случайно мой меч нигде не видите?» Медицинская бригада заподозрила, что витающие в моем поместье флюиды психоза заразны и на всякий случай дружно сделала шаг назад. «Эй, вы! Куда это вы шарахаетесь? И почему вы до сих пор не вкололи мне обезболивающее? Я принц, и у меня болевой шок. Я нажалуюсь на вас, вашему начальству!» Разозлился мелкий гад. На суровых лицах врачей проступило желание вернуть пациента в тот шиповник, откуда я его недавно вытащил, но врачебная этика не позволяла. «Мы бы оказали вам помощь, но сначала нужно прояснить намерение стоявшего рядом с вами дракона. Если он настроен агрессивно, нам нужно прежде всего решить эту проблему». С подозрительностью, косясь в мою сторону, пояснил один из лекарей, коренастый мужик с пепельными волосами, оборотень-волк. Видимо, он был главным, а среди его подчиненных я распознал рыжего оборотня Лиса и двух людей, один из которых был психиатром. «Да вы издеваетесь!» — закатил я глаза. «Так бы и сказали, что боитесь меня. Я бы сразу отошел. Я сделал несколько шагов в сторону и прислонился к стене дома, сложив руки на груди. Все, путь свободен. Идите, забирайте его и уносите подальше с глаз долой», — потребовал я. Четверо медиков осторожно подошли к пациенту. «На что жалуетесь, больной?» — задал дежурный вопрос главврач. «На него!» — ткнул на меня пальцем заморыш. «Он слишком сильный и не позволяет тебя убить. И погибнуть во имя моей любви тоже отказывается». У врачей вытянулись лица. «Теперь вы понимаете, почему я кроме травматологов еще и психиатра вызвал?» — скинул я бровь. «Насколько я понял, он упал с черепицы» озадаченно спросил оборотень волк и задрал голову чтобы оценить расстояние до крыши моего дома шлепнулся как хилый тюфяк подобрал я наиболее точное сравнение я спокойно сидел в гостиной пил чай слушал музыку и никого не трогал и внезапно вижу что кто то рухнул за окном кинулся к этому смертнику а он зачем то пополз в шиповник весь исцарапался, царапался наотрез отказался вызывать врачей и принялся настаивать на моей смерти я беда неодобрительно буркнул Шизик. «Это от сотрясения мозга, однозначно», авторитетно заявил главврач. «Сейчас мы сделаем ему все нужные уколы, зафиксируем ногу шиной и увезем в центральную больницу в отделение травматологии. Там его вылечат и установят его личность». Теперь, когда во мне не видели угрозы, лекари поглядывали на меня с сочувствием. «Да не надо ничего устанавливать», фыркнул задохлик. «Я ведь говорил уже, принц я...» Его высочество Аскольд Шельманский. Не будь я о королевских кровей, давно бы уже загнулся от болевого шока. Проще дождаться снега на Юлоне, чем от вас помощи. «Мы делаем все, что можем», — заверил его главврач. «Тогда сделайте мне одолжение, убейте его», — с тоской махнул на меня пациент. «Не волнуйтесь об этом, пройдет всего несколько сотен лет, и он сам умрет», — утешил его добрый лекарь.